Массивная дверь захлопнулась, отрезая нас от законников, проигранного слушания и далекая лигранция с ее несправедливостью, безжалостными обвинителями и агрессивной толпой. Здесь, в огромном холле, полном теплого весеннего света, жизнь, казалось, текла в привычном, неизменно спокойном русле. Можно было, прикрыв глаза, насладиться суетой большого дома и волнующей близостью супруга, на одно короткое мгновение представив, что все непременно закончится хорошо. Мелия встретила нас на пороге. Горничная раскрыла был рот, намереваясь в привычной многословной манере выложить хозяину дома все, что происходило здесь в его отсутствии, но вдруг осеклась и не сказала ни слова. Хитро прищурившись, она взглянула на нас, почтительно поклонилась Майлу, прощебетала что-то радостно-приветственное и поспешила на кухню, прихватив с собой господина Сфорце, попытавшегося было завести разговор с лордом Кастанелло. Из приоткрытой двери в хозяйственную зону поместья доносились звон посуды, цоканье каблучков и приглушенные голоса. Похоже, затевался роскошный праздничный обед. Оставшись наедине в тишине гостиной, Майло обнял меня, потянулся рукой к щеке. Забыв обо всем, я прильнула к его обнаженной ладони, наслаждаясь этим невозможным, но таким желанным прикосновением. В то мгновение, когда я увидела супруга выходящим из черной кареты, что-то вдруг изменилось во мне, разрушило прежние запреты. Одним простым «ты...» мы словно пересекли черту за которой начиналось что то новое неизведанное и невероятно прекрасное меня тянуло к мужу тянуло отчаянно и страстно и я больше не могла этому противиться возможно это было поражением но для меня оно ощущалось как победа и майло я чувствовала что эти дни проведенные в разлуке изменили и его его влекло ко мне Это ощущалось в неожиданной решимости его ладоней, твердости объятий, смелости, с которой он прикасался ко мне, менталисту, даже после того, что едва не случилось в здании суда. Нежные ласковые руки очертили контур лица, рождая в теле сладкую дрожь. Подушечкой большого пальца Майло провел по моим губам. Я невольно улыбнулась, и на лице супруга вспыхнула ответная улыбка. — Фаринта! Он крепко прижал меня к себе. Тихий выдох пошевелил волоски на макушке. Там, на суде, это был кошмар наяву. Глухо проговорил Майлу. Объятия супруга стали еще крепче. Ты была вся в крови, лицо белое, как полотно. Когда тебя вынесли из зала, никто не говорил, что с тобой, даже Карвус. Все эти долгие бесконечные три дня я не мог перестать думать о тебе. «Фаринта!» Я вздрогнула от невольно нахлынувших воспоминаний. «Менталист все-таки добрался до меня!» Вспышка головной боли заставила поморщиться. «Кто-то коснулся меня! Там, на суде!» «После чего все и случилось!» «Этот ужас!» «Я догадалась быстро, но недостаточно быстро!» «Лорд Сантонильо привез меня к господину Маркони, и тот засвидетельствовал факт воздействия!» К сожалению, ничего больше узнать не удалось. Господин Маркони предложил подать апелляцию, но лорд сантанильо сказал, что она мало повлияет на исход дела. Мне показалось, это предложение не вызвало у него интереса. С другой стороны, он мог не подать вида, а сам... «Карвоз больше не мой адвокат», — ровным голосом ответил супруг. Новость ошеломила меня. Отстранившись от Майло, я заглянула ему в глаза — До последнего, надеясь, что ослышалось, но лорд Кастанелло выглядел убийственно серьезным. Неужели что-то произошло между моим супругом и лордом сантанильо Да, случай с поддельным приказом погибшего лорда Ранье и смерть леди Осси серьезно осложнили дело и, возможно, привели к его краху. Но я не верила, что адвокат мог вот так просто отвернуться от старого друга. «Только не лорд сантанильо «Что произошло?» Майло вздохнул. «После того, как Карвус вынес тебя из зала заседания, и законники с трудом, но тихомирили толпу, суд готов был сразу же объявить меня виновным в причинении умышленного вреда сыну, гибели трех леди Кастанеллу и помешательстве четвертой». Супруг невесело усмехнулся. Но тут Карвоз публично отказался представлять мои интересы в суде. Обвинил меня в сокрытии важных улик, хлопнул по столу с вводом законов. Думаю, ты легко можешь представить себе это зрелище. И демонстративно покинул зал. Я не знала, что сказать. За несколько недель, которые мы провели в компании адвоката, мне показалось, что я успела немного узнать его и происходящее шло вразрез со всем, что я когда-либо думала о лорде сан -Тонильо. Он был не самым приятным и обходительным человеком, а временами просто невыносимым, но вот так запросто предать друга немыслимо. И ведь он ничего не сказал мне. Тогда, в карете и после, у господина Маркони он вел себя так же, как и всегда, а майло в это время... «К счастью, я достаточно хорошо знаю цену выходкам Карвуса», вырвал меня из размышлений супруг. Майло усмехнулся, и в голосе его не было обиды или злости. Свод законов и лирии, умело брошенный прямо передо мной, оказался раскрыт на нужной странице. Окончательное вынесение приговора невозможно, если отсутствует официальный представитель защиты. В случае, если в любой момент слушания... Даже за несколько минут до последних слов приговора защитник отказывается представлять интересы подсудимого в суде. Подсудимый имеет право потребовать отсрочку для поиска нового адвоката. Я мысленно поаплодировала хитрецу. В последнем ходе лорда с Антонилью чувствовалось своеобразное изящество. Он купил нам время. Драгоценное время которого так не хватало для поиска кукловода, пусть даже ценой отказа от дела и подорванной репутации. Это не могло не вызывать уважения. «Разумеется, господин обвинитель сразу же настоятельно предложил мне воспользоваться услугами государственного защитника», — продолжил Майло. «И, разумеется, я отказался. После того, как законники в очередной раз усмирили недовольных, судье не оставалось ничего иного», Как объявить об отсрочке? Согласно иллирийским законам, у меня есть 6-8 недель на поиск адвоката, после чего будет проведено заключительное слушание. До этого момента я остаюсь под следствием, и покидать поместье мне строжайше запрещено. Кого бы я ни нашел, скорее всего, дело закончится обвинительным приговором. Но без адвоката приговора не будет, так что я собираюсь тянуть время до последнего. Он замолчал, и я подняла взгляд, и вдруг утонула в его потемневших бездонных глазах. Майло никогда не смотрел на меня так жадно, страстно, решительно. Сердце гулко ударилось о ребра, кровь прилила к щекам, в ушах зашумело, я с трудом сглотнула вязкую слюну, облизнула пересохшие губы. Глаза Майло неотрывно следили за каждым моим движением. «Время — это все, что у нас сейчас есть», — прошептал он, завораживая своим взглядом и низким, неожиданно хриплым голосом. «Да», — одними губами ответила я, не задумываясь, с чем именно соглашаюсь, — «да», — и я не хочу его терять. Он наклонился ко мне, и наши губы соприкоснулись.